Ноль. Грых. Желтый динозавр раздвинул листья папоротника и, волоча толстый хвост, пошел на полянку, служившую великому ученому Зеленому Ры лаборатории. Сам ученый ходил по поляне кругами, размахивая хвостом и толстым куском мела в маленьких передних лапках. Увидев гостя, ученый бросился к нему, ощерив зубастую пасть. «Желтый, как хорошо, что ты пришел! У меня есть замечательное известие!» «Какое, профессор?» «Именно сегодня, сейчас, я вознесу всю цивилизацию динозавров к вершинам научной мысли!» «Желтый вздохнул. Великий ученый Зеленый Ры мог говорить часами, но перебивать его было бы верхом невежливости и непочтительности». Кто, как не он, одарил динозавров колесом, огнем, каменным топором, телефонами и автоматическим обогревом гнезда? Да, именно сейчас мы и не будем ждать. И день этот назовут днем великого... Э, нет, величайшего прорыва. После него нам будут доступны все тайны Вселенной, бесконечный источник энергии и мудрость всех поколений предков. «Да, сейчас идем, ты станешь свидетелем триумфа разума динозавров!» Ученый подвел желтого к плоскому камню. «Вот смотри!» И зеленый «ры» мелом принялся крупно выводить формулу. «А что именно вы делаете?» «Я? Разве я не сказал? Я отделю на ноль!» Белые символы появлялись под куском известняка. «А это не опасно, профессор?» Ученый безумно расхохотался. «Ха-ха! Нет, конечно!» Последняя закорючка заняла свое место. «Я никогда не позволил бы себе!» С громким чпоком каменная плита треснула пополам. «Ерунда! Просто плохой камень!» В раздался протяжный гул. динозавры затрали головы. Синеву неба прорезали яркие огненные полосы, тянущиеся к земле. «Всего лишь метеоритный дождь!» – пожал плечами ученый. Где-то далеко громко ухнуло. это Америка откололась от Африки и в ужасе поплыла прочь. «Профессор, что происходит? Это от вашего деления?» глупости Простое деление не могло!» Здоровинный метеорит рухнул на поляну и прервал величайший эксперимент в истории цивилизации динозавров а его товарищ, размером покрупнее, в другом полушарии поставил точку в истории всех динозавров. Сидевший на высокой секвое лупоглазый лемур с интересом и ужасом наблюдал за разворачивающейся драмой. После падения метеорита спустился вниз и побежал прочь. Уже дома в большом дупле взял острый камешек и накорябал на стене «На ноль делить нельзя». Это правило его потомки успешно соблюдали следующие миллионы лет, пока несколько облысевших обезьян не слезли с пальмы и не взяли в руки палки.